Глава пятнадцатая. «Зачем ты явился?» — басит нейтон «Да как ты смеешь?» — голос Сильвестра я узнала сразу. Осознание, что мой палач стоит прямо за дверью, сильно охладил мой пыл. Накатила волна паники. Сердце усиленно забилось в груди. Очень захотелось развернуться и сбежать обратно к детям. «Я глава рода. Я имею право увидеть, что за детенышей ты сюда притащил». Эта фраза заставила меня остаться. Всё-таки речь идёт о моих детях. Нельзя трусить, когда всё так серьёзно. Неизвестно, что придёт в голову этому старому ящеру на этот раз. Не решит ли он что-то сделать с моими малышами? «У тебя ещё хватает наглости что-то требовать, отец?» От рыка Нейтана у меня холодок побежал по спине. За эти месяцы я привыкла к домашнему и доброму дракону, так что совсем забыла, каким он может быть грозным, злым даже опасным ты ты изгнал мою истинную выкрикнул нейтон обвинение наложил на нее внушение с запретом приближаться ко мне она была беременна что не знал это мои дети слышишь ты твои внуки которые были у нее под сердцем когда ты изгонял мою женщину в лесную чащу от его крика казалось трясутся стены нейтон пребывает в такой ярости что на месте его отца я бы заползла обратно в ту дыру, из которой он вылез. Однако старший Бельмонт благоразумием не отличается. «Какая чушь!» — громыхнул в ответ старый дракон. «Как бы она родила троих за такой короткий срок? Эта женщина пудрит тебе мозги, а ты, дурак, веришь ей на слово. Сочила тебе своих нагулёнышей, а ты и рад!» Раздался звук какой-то возни. «Почему-то я подумала, что Нейтан начал бить отца» но быстро поняла, что тут что-то другое. Стон, скрип, какой-то шорох и, наконец, глухой удар, будто кто-то упал. «Ты! Ты чудовище, отец!» Голос Нейтана звенит от злости и отчаяния. «Я верил тебе! Ты был моим наставником, моим учителем! Твое слово было для меня законом! Я всегда был уверен в том, что ты никогда не причинишь мне вреда, никогда не пойдешь против меня и тем более...» «Против моей избранницы. Я верил тебе и за это поплатился. Я чуть не потерял истинную и подарок богов от нее. Тройню. Мои дети лишь чудом выжили. И за это я никогда себя не прощу. И тебя». Повисло тяжелое молчание. Я и сама стояла оглушенная речью нейтона В его словах помимо гнева звучало столько боли и сожаления, что мое сердце сжалось, «Но не сердце Сильвестра. Женщины не рожают тройни, тем более от драконов. Покажи мне доказательства того, что дети от тебя, наивный дурак!» «Кажется, от выпада дракона обалдел даже Нейтан. Отец, тебе лучше уйти!» Выдохнул он, послышались тихие шаги. «Кажется, дракон отошел от отца. Пока я тебя не придушил!» Прозвучало без намека на смех. «Да как ты смеешь!» «Из-за какой-то безродной девки так говорить с отцом!» Сильвестр вообще не воспринял слова сына всерьёз. «Если ты ещё раз оскорбишь мою истинную, клянусь, я отрекусь от тебя!» Гаркнул нейтон неожиданно громко. «Отречёшься?» — рассмеялся старый дракон. «Я пока ещё глава рода, сынок. Не забывай об этом. Отречёшься и потеряешь право наследования!» и тогда твои нагулёныши уже точно не станут бельмонтами. «А!» — раздался звук удара. Я испуганно вздрогнула и прижала руки к рту, чтобы не закричать. Они всё-таки подрались. Учитывая, как драконы чтят свои семейные традиции и родителей, я поняла, что случилось что-то немыслимое. «Я сам отрекусь от тебя, щенок!» — Сильвестр говорит с трудом, будто ему трудно шевелить челюстью. Выродки от безродной девки никогда не унаследуют власти и богатство бельмонтов. Тогда мне проще убить тебя здесь. Как считаешь, нейтон пребывает в бешенстве. Как и его отец. Ха, ты не способен, — уверенно произнес он. Да и убийства быстро раскроют. Тогда ты и нагулёныши уж точно ничего не получите. Так что не будь идиотом, сынок. В храме Триединого мы проведем ритуал на крови. И если эти дети действительно наши, то я сам отдам тебе бразды правления. Сила рода будет замыкаться на тебе, сын. Я даже готов извиниться перед этой безродной девкой. Но если они чужие, я никогда не приму их. Ты не приблизишься к моим детям. После того, что ты сделал с их матерью, даже думать об этом не смей. Убирайся, зарычал Нейтан. Не доводи до греха. Сильвестр лишь фыркнул. В щели с под двери полился поток света, и все стихло. Сильвестр Бельмонт ушел. «Ого!» — раздалось над моим ухом. «Вот это взбучка!» Обернувшись, я с удивлением увидела Розали. Она стояла здесь все это время? «Я думала, он его убьет», — призналась мне ведьма с нервным смешком. «А нет, сдержался!» «Ой, идет, бежим отсюда!» Подруга сжала мой локоть и потащила дальше по коридору. «Если бы не она, я бы так и осталась стоять посреди коридора, пребывая в шоке от услышанного. Мы свернули несколько раз и вышли в оранжерею. В нос ударил запах цветов апельсинового дерева. Медленным шагом мы направились на прогулку. «Мда, Ариша, интересная у тебя ситуация?» Голос Розали привёл меня в чувство. «Этот ящер морщинистый в своих лапах власть держит. Он умирает». Прозвучало с надеждой, хоть я этого и не хотела. После его смерти власть перейдет к Нейтану по праву наследования. «Ага, умирает, да все никак лапы не протянет», — скептически фыркнула Розале. «Знаю я таких дедов, Ариша. Он еще сына своего похоронит и на его похоронах простудится». «Сплюнь», — нахмурилась я. «Ариша, я темная, и смерть чую». Он за дверью стоял, а я запаха смерти не почуяла даже. Эта подлюка чешуйчатая помирать не собирается, уж поверь мне. Слова Розали заставили меня напрячься. Она права, уж кто-кто о тёмные чуют смерть. Сам факт того, что после столь тяжёлой болезни Сильвестр Бельмонт не только остаётся живым, но ещё и скачет по порталам, как сайгак. Говорит о многом, хотя бы о том, что на кладбище в ближайшее время он не собирается. О каком ритуале на крови он говорил? Пробубнила я себе под нос, не рассчитывая на ответ. «Ритуал для определения того, есть ли в человеке драконья кровь, и если есть, то какая?» — живо объяснила Розале. На мой вопросительный взгляд она пояснила. «А ты думала, я тут баклуши бью целыми днями? Твоих малышей грамоте учат, а я вольнослушателем у них на уроках». — рассмеялась ведьма. Прочитала тут пару умных книжек про драконов в том числе. Понимаешь ли, некоторые хитро выдуманные порой пытаются выдать себя за потерянных представителей драконьего рода. Мол, сто лет назад в горах пропал прадед-дракон, и самозванец выдает себя за него. «Здравствуй, внучек! Отдавай мне власть!» — рассмеялась Розали. Нередко драконы из боковых веток рода с разбавленной кровью — пытаются заполучить власть в кланах. Для таких случаев и придумали особый ритуал, который точно определяет, кто к какому роду относится. «Это же унизительно!» — покачала головой я. «Нейтан успел провести брачный ритуал. Наши дети рождены по законам драконов. Зачем подтверждать кровь детей? Да у Лео на лице написано, чей он сын». «Похоже, этому старому ящеру нужны железные доказательства», — фыркнула Розали. «Не верит он, что такого хмыря боги могли так одарить». «И что же делать?» — вздохнула я. «Ариша, не хочу тебя расстраивать, но твоего мнения никто может не спрашивать», — с сочувствием произнесла ведьма. «Такие решения принимает отец. Да и ты там совсем не нужна. Дракон вполне может отвезти детей в храм, провести ритуал на крови и к вечеру вернуть наших тройняшек обратно». «Нейтан так не поступит». Откуда-то у меня была уверенность в своих словах. Он обсудит это со мной. «Если твой дракон решит отказаться от ритуала, то и тебя он может не извещать о своих намерениях», — выдала Розали. «И я чуть не уронила челюсть. Ого, какие выражения! Извещать, намерения. Еще немного, и она начнет говорить стихами. Зная его, я бы сказала, что он не станет расстраивать тебя лишний раз». «Если старый маразматик вздумает позорить моих детей проверками, я напишу на него официальное заявление о незаконном внушении», — зашипела я. «Если его арестуют, требовать он ничего не сможет». Решив, что нашла выход из ситуации, я успокоилась. «У меня тоже есть козырь в рукаве, который я могу пустить в ход. Управа на Бельмонтов тоже найдется». «Розали, а как твои дела с Таифом?» — улыбнулась я. «А что Таиф? Рассказывает, что построил для меня дом на берегу реки, если уж мне так нравится жить у воды». Она мечтательно закатила глаза. За прошедшие месяцы волк несколько раз посещал наше поместье, исключительно в качестве гостя, конечно же, но пару раз он приглашал розалив в сад на прогулку. Откровенно говоря, после этих променандов я боялась, что волка придется откапывать из-под какого-нибудь розового куста, «Они оба так скандалили и кричали, что я всерьез просила нейтона вмешаться». Он отказался, разумно рассудив, что не желает вмешиваться в чужие отношения, а похитить отсюда Розали оборотень все равно не сможет. Но каждый раз все заканчивалось полюбовно. Тейф обещал вернуть Розали любой ценой и неизменно назначал дату нового визита. А моя драгоценная подруга с каждым разом оттаивала все сильнее». Вот даже сейчас называет волка просто таифом, а не псиной блохастой. И не шерстяной, а трыжкой, как обычно. Когда я вернулась в столовую, Нейтан возился с детьми. Он ничего не сказал мне о разговоре со своим отцом. Лишь легкая грусть в его глазах выдает, что что-то не так. Сборы на прием в императорский дворец заняли целую неделю. Мне и детям сшили наряды из дорогих заморских материалов. Для мальчиков и Нейтана строгие чёрные фраки, вышитые узорами, а для меня и Адель — небесно-голубые платья с пышными юбками и тем же самым узором, что и у мальчиков. Как объяснил мне дорогой супруг, последняя мода диктует семьям приходить в одинаковых костюмах. Когда малыши узнали, что мы идём в гости к самому императору, они все как один открыли ротики от изумления. Уговаривать их не пришлось — Наоборот, дети так задёргали меня постоянными просьбами вот прямо сейчас пойти к императору, что я вообще пожалела о том, что сказала им о предстоящем приёме. Настал день приёма. Мы все переоделись, а Нейтан при помощи портала доставил нас в столицу. Переносить детей на крыльях он не решился. Всё-таки они могут простыть. Однако в столице нас уже ждал просторный шестиместный экипаж — «Оно ну и понятно, в обычной наше семейство просто не влезло бы». «Мало того, что мы ехали в очень большом экипаже, так нас ещё и сопровождал внушительный кортеж охраны, по две пары сопровождающих с каждой стороны кареты». «Так по столице ездит только высшая знать», — мелькнула отстранённая мысль. Я сидела, и с каждой стороны ко мне прижимались сыновья. Я раскинула руки, как крылья, обняв их обоих. Адель предпочла сидеть на коленях у отца. «Я вообще заметила, что она тянется к нему гораздо сильнее, чем мальчики». «Не волнуйся», — улыбнулся мне Нейтан. «Все будет хорошо». «Непременно. Как же может быть иначе?» «Мамочка, не бойся, ты самая красивая», — заверил меня Тео. В ответ я чмокнула его в макушку. Императорский дворец встретил нас удивительной тишиной. Никакой помпезности нет громкой музыки и фанфар. Всё спокойно, тихо, даже сонно. Нейтан помог выбраться мне, подав руку, а затем поочерёдно поставил на землю детей. «Добрый вечер, Дарк Бельмонт!» Даргана Бельмонт поприветствовал нас распорядитель на входе во дворец и поклонился. Нейтан лишь сдержанно кивнул в ответ. «Мама, это император?» С волнением спросил у меня Лео, глядя на распорядителя. «Нет, солнышко», — улыбнулась я. Взяв за руки сыновей, я пошла за Нейтаном, который понёс дочку на руках. Даже в мелочах я замечаю, что у драконов дочери это особенная ценность. Отец гордится ею даже больше, чем сыновьями, и относится с особым пиететом. Мы прошли мимо огромного бального зала, где когда-то встретились с Нейтаном. Я узнала причудливые осветительные приборы, которыми любовалась, будучи невинной и наивной девушкой. Мы приблизились к большим дверям, за которыми слышалась тихая ненавязчивая музыка. «Дарк Нейтан Бельмонт с супругой Арианной Бельмонт и детьми», торжественно объявил распорядитель, когда двери открылись. Мне стало нехорошо. Сердце гулко забилось в груди, дыхание сбилось. Если бы Нейтан не подтолкнул меня идти за ним, Наверное, я бы схватила детей и сбежала, как в прошлый раз. Но в глаза ударил яркий свет малого гостевого зала, и пути назад уже не было. «Нейтан!» — радостный голос раздался из глубины зала. Войдя внутрь, я увидела длинный стол со светлой голубой скатертью, такой же интерьер, в светлых тонах и высоченные потолки. «Как я рад тебя видеть! о о Из-за стола выскочил мужчина средних лет с характерным кирпичным цветом лица. «Пьющий», — поняла я с первого взгляда. Мужчина подскочил к нам, пожал руки Нейтану и с удивлением уставился на меня с детьми, но в основном на меня. Он смотрел так пристально, жадно, что я ощутила себя обнаженной. По нашивке на его груди в виде императорского герба поняла. «Передо мной император». «За что же боги тебя так любят, Нейтан?» Присвистнул он и перевёл свой прожигающий взгляд на дракона. Таким богатством осыпали. Молодая жена красавица, дочка, два сына. Он особенно выделил именно это обстоятельство. Молодец, Бельмонт, метко стреляешь. На этих словах император наградил меня таким взглядом, что захотелось провалиться сквозь землю. «Благодарю, Ваше Величество», — ледяным тоном ответил ему нейтон «Ему тоже не понравилось то...» как на меня смотрит император». «Дети!» — протянул монарх, опустив взгляд на малышей и чуть согнулся. Мальчики прижались ко мне очень плотно. Тео и вовсе попытался спрятаться за мою спину. «Порода бельмонтов!» — одобрительно усмехнулся император. «На тебя похоже нейтон особенно старший. А это значит дочка». Он распрямился и посмотрел на Адель, сидящую на руках у отца. «Пошла в мать». Коротко констатировал он. «Прошу к столу. Семейство Бельмонтов и Надежда Великого Рода». За длинным столом уже сидело около десятка высокородных гостей. Почти все из них драконы. Для нас оставили пять свободных стульев, как раз рядом с местом главы империи. Два взрослых и три маленьких. Только теперь я осознала, что нам с детьми предстоит сидеть по разные стороны стола, Почему-то эта мысль испугала. Мне хотелось, чтобы каждый из нас сидел рядом с детьми, дабы контролировать их и давать поддержку. Однако возражать никто не стал. Нейтан усадил детей по старшинству и отодвинул массивный стул для меня. Сам сел рядом, ближе всех к императору. Я смотрела на детей, пытаясь поймать их взгляды и успокоить. Детвора стала крутить головами по сторонам, рассматривая интересную обстановку а все присутствующие смотрели на них. «Поразительно!» — подал голос кто-то с другого конца стола, молодой мужчина с яркой драконией аурой. «Тройняшки! Я отсюда вижу, что у них общая родовая линия и один возраст!» В его словах столько восторга, как у ребёнка, который вживую увидел жирафа. «Не думала, что доживу до того, чтобы увидеть такое чудо!» Твердый, сдержанный голос пожилой драконицы через два человека от меня. «Как вы их рожали, дорогая!» Она обратилась ко мне очень доверительным тоном, но я залилась краской от такого вопроса. Роды протекали тяжело. Вместо меня ответил нейтон спокойно и сдержанно. Моя драгоценная Ариана едва не отправилась к богам. Открылось кровотечение, да и сама беременность наложила тяжелый отпечаток. Организм потратил все силы на то, чтобы вырастить детей. «Моя истинное чудом выжила, так что я никому не пожелаю повторять такое чудо». Тяжко вздохнул он. Пока Нейтан говорил, я не сводила испуганного взгляда с детей. Все эти годы я ни разу не рассказывала им о том, как они появились на свет, боясь напугать. Но, к счастью, малыши оказались так увлечены изучением вкусностей, которые им наложили слуги, что даже не слушали отца. А может, слушали, но не понимали смысла. Кровотечение, беременность. Для пятилетних детей это странные, ничего не означающие слова. «А как чувствовали себя дети после рождения?» Спросил кто-то такой же любопытный. Откровенно говоря, я никак не ожидала, что в императорском дворце меня будут расспрашивать о таких интимных вещах. Детям наложили сладости, и их внимание было полностью поглощено едой. Хуже всех была дочери, Она родилась совсем крошкой. Выдавила я из себя, вспоминая те страшные дни. Все думали, что мы потеряем её. Меня просили не привязываться к ней, чтобы... Я замолчала, не в силах продолжать говорить. Неожиданно тёплые пальцы накрыли мою ладонь. Нейтан ободряюще сжал мою руку, и ком в горле начал слабеть. «Всё обошлось», — твёрдо произнёс дракон. «Молоко матери придало ей силы, и наша девочка выкарабкалась». В этот момент я поняла, что Нейтан плотно общался с Розалией, выспрашивая ее о моих родах и о состоянии детей после них. Только она могла поведать ему, что Адель стала лучше после кормления грудным молоком. «Твоя драконья магия тоже наверняка сыграла роль», — вставил свое слово монарх. «Без нее дети драконов погибают. Сколько ты влил в троих?» Я вновь вспомнила, что император не является драконом, Его аура выдает лишь сильного мага, но от дракона там нет и следа. Почему-то крылатые ящеры не берут власть в свои руки, хотя могут это сделать без труда. Они предпочитают держаться на расстоянии нескольких шагов от публичной власти. Надо спросить у Нейтана, почему так? Я не вливал. К моему удивлению, Нейтан сказал правду, хотя легко мог бы солгать и закрыть этот вопрос. В ответ на изумленную тишину он пояснил. В момент родов меня не было рядом с моей супругой. Моих детей спас Вольгард Роулс, за что я перед ним в неоплатном долгу. Тишина стала еще более оглушительной, чем она была раньше. Слова Нейтана, казалось, повергли в шок всех присутствующих. «Вольгард Роулс?» — протянул император. «Раньше всех обретший дар речи». «Но разве у рода Роулс есть сын по имени Вольгард?» Как оказалось, есть, и очень способный. Последнее слово прозвучало с легко читаемым сарказмом. Жаль, отец не пожелал официально его признать. «Вы уверены в своих словах, Дарк Бельмонт?» — раздался недовольный голос из конца стола. «Абсолютно». «Вы готовы подтвердить свои обвинения?» Мне послышалась угроза в голосе говорившего. «Я готов провести ритуал крови и поручиться за Вольгарта». И пусть Нейтан говорит спокойно, от его ледяного тона пробирает дрожь. «Дети — ценнейший дар для драконьего рода. Возможно, именно из-за душевной боли, причиненной Вольгарту его отцом, он так самоотверженно помог моим детям и истиной». Вопрос о том, где в этот трагический момент был сам Нейтан, так и повис в воздухе. Никто не решился его задать. Даже император — Похоже, лезть в личную жизнь — строжайшее табу в этой среде. Однако расспрашивать женщину о подробностях родов — обычное дело. «Я вызову Дарга Роулса для объяснений», — мрачно заявил император. «У него есть дочь. Она является фрейлиной моей дочери. Странно, что он не желает признавать сына. Вольгард прибудет навстречу», — прищурился он. «Думаю, он согласится на встречу в моём присутствии», — кивнул Нейтан. «Отлично! Детишки, хотите поиграть?» Внезапно император обратился к детям, которые уже перемазались едой. «Да!» — хором ответили тройняшки. «Император уже не внушает детям страха. Удивительно, но после порции сладкого они стали воспринимать его как своего». «Отлично! В игровой комнате вас ждёт много игрушек и угощений» подмигнул малышам монарх. Будто из ниоткуда появились три девушки. Взяли моих детей за руку и повели куда-то. Сердце дрогнуло. Я никогда не расставалась с детьми, никогда не доверяла их чужакам, которых даже Нейтан не одобрил. Сомневаюсь, что с ним согласовали дворцовых нянечек. Я подобралась, глядя, как уводят детей. Безумно хотелось встать и отправиться за ними. Зачем я нужна здесь, за этим столом? Чтобы на меня любовались? «Так ведь рассмотрели уже во всех подробностях. Хватит уже!» «Арина, всё в порядке!» Шепотом заверил Нейтан, склонившись ко мне. «Успокойся, что с тобой?» «После этого вопроса я поняла, что слишком сильно кручу головой за ёрзаю. Куда их увели?» Зашипела я не в силах успокоиться и взять себя в руки. «Сердце не на месте. Я переживаю за них!» «В игровую, Арина. Прошу тебя, не волнуйся!» Нейтан и сам начал беспокоиться, но уже за меня. «Я хочу к ним!» — прямо заявила я. «Что за глупость, Арина? Осталось полчаса, потерпи!» Я метнула в Нейтана недовольный взгляд. Во время подготовки к приему он ни разу не сказал о том, что меня разлучат с детьми. А Затем раздался странный стук. Краем уха я уловила звук открываемой двери и недовольный мужской бубнёж. Я бы и внимания не обратила, мало ли кто там ходит, Но что-то насторожило меня, нечто смутно знакомое. Я повернула голову, и за хлипкой фигурой церемониемейстера увидела лицо Сильвестра Бельмонта. В первое мгновение я глазам своим не поверила. Подумала, что переволновалась. Вот и мерещится всякое. Бельмонт с крайней агрессией что-то говорил распорядителю приема. Думаю, требовал пропустить его. У меня внутри все похолодело. «Я сама не заметила, как сжала руку нейтона Наконец Сильвестр рявкнул на мужчину и решительным шагом направился к столу. «Ну как решительный шаг? Решительное ковыляние. Уверенное такое, когда человек совершает подвиг просто тем, что опирается на обе ноги. По старому дракону видно, что он двигается с огромным трудом. Цвет лица землистый, дыхание тяжелое» проступающая сосудистая сеточка на лице. Мой страх быстро ослаб. Ну, как-то несерьезно в присутствии нейтона бояться этого едва живого старика. В тот момент, когда Сильвестр изгонял меня из столицы и накладывал мощнейшее внушение, он был совсем другим, грозным, страшным, полным сил и энергии. Мне казалось, он может раздавить меня одной рукой, если захочет. А сейчас я вижу перед собой... «Едва живого старика, который еле-еле передвигает ногами». Нейтан заметил отца позже, чем я. Он мазнул по нему взглядом, застыл и резко повернул голову. По вытянувшемуся лицу дракона я поняла, что отца он не ждал. Да и не только он. Все присутствующие начали непонимающе переглядываться. «Дарк Бельмонт-старший», — вежливо склонил голову император, пока слуги помогали старику усаживаться. Свободных стульев не было, но дракон взял тот, что стоял поудаль, и нагло втиснул его между двух приглашенных. «Не ждали вас». «Да, ваше величество», небрежно отмахнулся Сильвестр, не обращая внимания на возмущенные взгляды тех, кого он подвинул. «Мое приглашение затерялось где-то по дороге, а дорогой сын так увлечен семейными делами, что забыл про старого отца». Упрек в сторону Нейтана, который тот проигнорировал. Я повернула голову и одними глазами спросила у дракона, что вообще происходит. В ответ он дал мне понять, чтобы я не волновалась и вела себя спокойно. Сильвестру подали дополнительные приборы, но он сюда явно не есть пришел. «А где дети?» — недовольно спросил старый дракон, оглядев сидящих за столом. «Приди он чуть раньше и застал бы малышей, но боги уберегли». Тут я не удержалась и закатила глаза. «Нейтан, я не хочу, чтобы он с ними общался!» Зашипела я на своего дракона. «Арина, он и не будет!» Нейтан произнес это так спокойно и уверенно, что я без сомнений сразу поверила. «Отец, ты тяжело болен. Не нужно было приезжать и тратить силы». Коротко и холодно. «Я глава рода и делаю то, что посчитаю нужным». Несмотря на свое состояние, Сильвестр умудряется говорить твердо и уверенно. Наверное, он говорил лишь о своем решении явиться сюда. Думаю, никто из присутствующих не услышал в его словах никакого подтекста. Но мне он показался очень явным. Делаю то, что посчитаю нужным. После этих слов перед глазами встала картина моего изгнания. Пылающий дом, беспомощный отец, пьяный и избитый когда Сильвестр Бельмонт делал то, что посчитал нужным, и я очень сомневаюсь, что он раскаялся в содеянном. Я начала медленно закипать. Само присутствие этого дракона вызывает в душе такую бурю эмоций, что впору заваривать успокаивающий отвар. Ему нужны мои дети, те самые, которые по его вине родились в лесной избушке, а не в родовом поместье. Дарк Бельмонт всегда делает то, что пожелает громко произнесла я. «И закон ему не указ!» В зале повисла мертвая тишина. «О чем это вы, Даргана?» усмехнулся император. Я ощутила, как напрягся нейтон Он знает, что я в своем праве. Заяви я о преступлении его отца и всему роду бельмонтов придется несладко Но ведь к этому роду относятся и мои сыновья. О том, что посещать сие мероприятие без приглашения не позволяет закон? Я произнесла это, глядя прямо в глаза Сильвестру. «А иначе каждый бродяга имеет право войти сюда и влезть за императорский стол». Последнюю фразу я прорычала, не сводя ненавидящего взгляда со старого дракона. Сильвестр начал багроветь. Он прекрасно понял, что его сравнили с бродягой. Невероятное оскорбление для представителя знатного драконьего рода. Я думала, Сильвестр не сдержится и рявкнет мне что-нибудь грубое. Однако он удивил. «Законы написаны для черни, а не для высшей знати», — усмехнулся старый дракон. «Скоро ты это поймешь, невестка». «Можно нарушать человеческие законы, но не законы богов», — парировала я. «Не знаю, откуда взялась эта смелость, но остановиться я не могла и не хотела». «За шесть лет у меня накопилось много обид к этому ящеру, которые хлынули наружу, сметая все преграды. Боги всё видят. Тех, кто хулит святое, жестоко наказывают. По моей интонации понятно, что я имею в виду скверное состояние здоровья старого Бельмонта. А тех, кто не уважает старшего в роду, лишают наследства». Сильвестр тоже не сдержался, Но злости в его словах я не услышала. Его скорее забавляет эта перепалка под носом у императора. Думаю, до меня никто не осмеливался дерзить этому многовековому ящеру. «Арина, прошу, успокойся», — зашипел на меня нейтон «Какого черта он здесь забыл?» Я начала шипеть на мужа. «Главы родов имеют право посещать императорский дворец в любое время», — заявил мне этот дипломат. «Ты издеваешься?» Я начала по-настоящему злиться. «Ты знал, что он будет здесь!» На несколько мгновений я увидела в Нейтане врага. Он сын своего отца. Нельзя забывать о том, как крепки драконьи семьи. «Боги Арина, ну, конечно, нет. Ему запрещено вставать с постели. Мне и в голову не могло прийти, что он явится сюда. Прошу тебя, прекрати припираться с ним. Успокойся. Мы вернемся домой и обо всем поговорим». «Делать нечего». Император уже начал недовольно коситься на наше с Нейтаном перешептывание. Чувствуя непонятную тревогу, я попыталась призвать сама себя к спокойствию, но ничего не получилось. Сильвестр Бельмонт не стал требовать подать ему тройняшек на блюде. На удивление, он тоже успокоился и даже принялся что-то клевать из тарелки, не переставая стрелять глазами по залу. «Он ищет детей, ведь явился сюда только из-за них». Чувствуя, как вновь тревога смешивается с гневом, я положила на тарелку пирожное с лимонным кремом и постаралась отвлечься. Наша перепалка с Бельмонтом и так спровоцировала сплетни, которые будут обсасываться ближайшую неделю. Пока вокруг меня велись какие-то пустые разговоры о силе драконят, о том, как важен отец в воспитании детей, я сидела как на иголках, буквально высчитывала минуты до окончания этого нелепого мероприятия. «Зачем увели детей? Что происходит за закрытыми дверями? Почему нельзя было оставить малышей на глазах у родителей? Неужели они мешали кому-то?» Наконец светская болтовня прекратилась. Я лишь краем уха слышала, о чем говорят придворные бонзы. «Спасибо, что пришел, Нейтан». Император улыбнулся моему мужу и пожал ему руку, скосив глаза на старшего Бельмонта. В этот момент из двери вышли няни, ведущие за ручки моих малышей. Я поняла, что император намеренно организовал всё так, чтобы нерадивый дед всё-таки увидел моих детей. Я ничего не могла с этим поделать. Не бросаться же вперёд, заслоняя малышей от его взгляда. Сильвестр вытянул шею, рассматривая детей. Я старалась не смотреть на его физиономию, сосредоточив своё внимание на чём-то более приятном, «Дети выглядят довольными и веселыми. У меня от сердца отлегло при виде тройни». Наплевав на этикет, я встала и подошла к ним. Присела перед ними на корточки и каждого бегло осмотрела. Сама не понимаю, что меня так тревожит, но внутри свербит жалющее чувство. «Как вы, солнышки?» — спросила я негромко. «Мамочка, мы играли в куклы с Ниной», — радостно сообщила мне Адель. «Я так поняла, что Нина — это та няня, — которая сейчас держит ее за руку. Тревога не отпускает даже сейчас, когда я держу своих детей за руки и вижу их довольные лица. Повернув голову, я увидела вытянувшуюся физиономию Сильвестра Бельмонта. Он смотрел на детей со смесью изумления и восхищения, как ребенок на интересное представление. Старый дракон и сам стал напоминать мне ребенка в этот момент. «Да уж, ему есть на что посмотреть», «Лео — точная литография Нейтана, Адель — мой портрет. А вот Тео похож на своего деда, и это очевидно всем». «Ну что, возвращаемся, детвора?» — услышала я гордый голос Нейтана. Он явно остался доволен тем, что удалось продемонстрировать придворной публике все свое семейство, а заодно и отцу их показать. Пусть он не говорит этого вслух, но я чувствую, что Нейтан рад, что дед увидел внуков». Дракон подхватил на руки Адель и обратился к императору. «Благодарю за теплый прием, Ваше Величество».